Глава 9 Боль разорвала грудь, когда я сделала вдох в темноте. И мне показалось, что это не воздух, а огонь. Горло першило, как будто его натерли наждачной бумагой, а легкие расправлялись с хрустом, будто их годами держались сжатыми в кулаке. Я зашлась в приступе удушающего кашля, словно тело протестовало. «Я уже мертвая, я почти смирилась. Зачем ты возвращаешься?» «Дышу». Слово пронеслось внутри, как молния, я снова вдохнула. Мне не верилось, что это происходит. Казалось, простое движение, которому мы не придаём значения, а сколько в нём всего. Я снова втянула воздух, наслаждаясь самим процессом, и даже закрыла глаза. Не верится. Я дышу. Вокруг запах лилии, сладкий, густой, удушающий. Тот самый, что выбрала Леонора. Я снова дышу. Неужели такое возможно? Я дёрнула рукой, как вдруг ударилась локтем о что-то каменное. Пальцы нащупали что-то шелестящее, лепестки, цветы. Меня обложили ими, как клумбу. И тогда до меня дошло. Меня уже похоронили. Сердце заколотилось, как птица в клетке. Я подняла руку и уперлась в плиту. Тяжёлую, бесчувственную, намертво запечатанную. Но хоть не зарыли, прошептала я, сдерживая истерику, которая уже царапала горло изнутри. «И на том спасибо, судьба. Ты сегодня в хорошем настроении?» Я попыталась успокоиться. Глубокий вдох, выдох. Но грудь дрожала, как будто в ней сидел испуганный ребёнок, готовый в любой момент разрыдаться до истерики. «Ладно, если руками не сдвинуть, попробую ногами». Я согнула колени, запутавшись в шелках похоронного платья. Оно было тяжёлое, расшитое жемчугом. Каждая бусина как насмешка. «Проклятые лилии!» — простонала я, чувствуя, как цветы подо мной шуршат, как сухие кости. Меня не просто похоронили, меня украсили, как вазу, как трофей. Я уперлась ступнями в плиту, согнулась в три погибели и напряглась. Раз, два, ух! Плита дрогнула, на миллиметр, не больше. Но появился воздух, свежий, холодный, с примесью пыли и воска. Я жадно втянула его, чувствуя, какой же он сладкий. Никогда не думала, что воздух бывает сладким, а он бывает. «Ещё!» — прохрипела я. «Давай, Мирабель, ты не умрёшь второй раз!»